Глава 3. Он почти машинально подошел к крайней левой раковине. Он всегда мылся у одной и той же раковины, точно так же, как всегда ехал из дома про операционным дням одной и той же дорогой и произносил по пути одну и ту же короткую молитву. В больнице он всегда ставил машину на одно и то же место Проходил через вход для небелых, поворачивал налево к лифту и поднимался по лестнице стороной только для белых. Он следовал этому раз и навсегда заведенному порядку, не столько из суеверия, хотя, честно говоря, было здесь и это, сколько для большей уверенности. Он отвернул оба крана, чтобы вода шла теплая, как следует намочил руки до локтей, Наслаждаясь прикосновением воды к коже, затем достал из корзинки щетку, намырил руки до локтей и начал тереть левую ладонь. Что-то было не так, но он думал об операции сначала не обратил на это внимания. У него мелькнула мысль, что должно быть вот так же чувствует себя боксер перед матчем, когда разминается в раздевалке, и думает о своем противнике, о его сильных и слабых сторонах. Он тоже знает все, с чем может столкнуться. Кровотечение, остановка сердца, фибрилляция и так далее. Каждый удар, если его тотчас не парировать, может оказаться роковым. Длинными размеренными движениями он стал тереть внутреннюю сторону левой руки от ладони до сгиба локтя. И тут вдруг понял и уставился на щетку. Деревянная а не пластмассовая, каким он привык. Он провел мыльным пальцем по щетине, густая и жесткая. Сбоку стояла младшая сестра, держа флакон дезинфицирующей жидкости, чтобы по первому знаку полить ему на руки. Он повернулся к ней. Это еще что? Это скребница, не щетка. Девушка поставила пластмассовый флакон на раковину и убежала. Геонард швырнул щетку и принялся намыливать руки. Старшая сестра была высокой, плотной женщиной с выражением вечного отчаяния на лице. И, как он уже не раз убеждался, вывести ее из равновесия не удавалось никому и ничем. Чем могу быть полезна, профессор? Эти штуки никуда не годятся, сестра. Не щетина, а иглы дикобраза. Он взял другую щетку и потер кожу, которая сразу побагровела. Вероятно, ими очень удобно натирать полы. Но какого дьявола класть их сюда?» Она вздохнула. «Я говорила им, что эти щетки не подойдут, профессор. Их прислал отдел снабжения. Я объясняла, что они не годятся. Позвонить от вашего имени директору по хозяйственной части?» Он покачал головой. «Мне пора. Не стоит беспокоиться». Он повернулся к раковине, «Этим я займусь после сестра». Он кончил мыться и затем, всеми силами стараясь скрыть тревогу, прошел в операционную. В воздухе чувствовался легкий запах горелого. Это прижигали кровоточащие сосуды. Руки ссаднило от грубой щетки и дезинфектанты. Сестра помогла ему надеть халат и завязала за витесенки. Все его внимание теперь занимала больная на столе. Высокие бип-бип-монитора были ровными и регулярными. Около 90 в минуту. Манометр показывал среднее артериальное давление около 70. Никакой повышенной деятельности — хороший признак. Как она том? Анестезиолог, согнувшись в три погибели, что-то писал на операционной карточке, он кивнул, не поднимая головы. «Порядки? Никаких проблем!» «Почему ты так волнуешься? Всего-навсего дефект межжелудочковой перегородки. Считая, с врожденными пороками ты сделал не одну сотню таких операций. В наши дни это любому ассистенту под силу. Зачем же так нервничать? Из-за одной случайной фразы ребенка? Не глупи!» Он стер тальк с перчаток и занял свое место слева. Питер обошел вокруг и встал на место первого ассистента по правую сторону, а молодой француз, стажёр в бригаде всего две недели, и пока еще все называли его официально доктор Каррер, подошел и встал рядом с Дионом. Перикард был открыт, и сердце работало в идеальном ритме. За каждым сокращением предсердия доли секунды спустя сокращение желудочка — Расширенный правый желудочек и легочная артерия выдавались вперед. Дион легонько коснулся сердца указательным пальцем и почувствовал вибрацию от крови, проходящей через отверстие в перегородке при каждом сокращении. Теперь он закроет это отверстие. Но прежде надо до него добраться. Не повернув головы, он протянул обе руки операционной сестре. Анатомические пинцеты-ножницы. Сестра заторопилась и вложила ему в левую руку ножницы, а пинцет в правую. Не сводя глаз с сердечной мышцы, он положил инструмент и снова протянул руки и холодно повторил. Анатомические пинцеты-ножницы. Она залилась краской, поняв свою ошибку, и подала инструменты правильно. Он заметил дрожь в руках. Впрочем, Не больше обычного. Пальцы в тончайших перчатках делали тонкую работу уверенно. Он вновь обретал веру в себя. Зажим для предсердия на ушко, разрез, ножницами, отсасываем, маловато, еще чуть-чуть, пожалуй, достаточно. Питер убрал зажим и пока заводил венозные катетеры в правое предсердие, Сначала в верхнюю, затем в нижнюю вену пошла кровь. Он замешкался, перехватывая вену шовным материалом, и кровь залила околосердечную сумку. Дион метнул на него свирепый взгляд. «Ту же петлю и отсосать» — резко бросил он. «Давление падает», — предупредил анестезиолог. «Мы затрудняем венозный ток», — объяснил ему Дион, и обжег Питера Мурхода гневным взглядом. «Сейчас поднимется». Питер покраснел с помощью отсоса осушил околосердечную сумку. Питер и стажёр молча выполняли его указания. Венозная система подключена к прибору. Теперь подсоединить артериальную систему. Сначала катетер в большую артерию, через которую сердце гонит кровь по всему телу. Питер вводит артериальный катетер с точностью Пикадора, который всей тяжестью наваливается на копье, в боку шатающийся с распоротым брюхом лошади. Откуда этот образ? Испания. Ветки деревьев, гнущиеся над пыльной дорогой под тяжестью мелких сладких апельсинов, запах апельсинов, пыль зной. Они с Элизабет едят креветок на террасе отеля Валенсии в обществе испанских друзей, с которыми познакомились утром. Воскресная корида в Мадриде, вызвавшая у него омерзение, и все-таки он досмотрел ее до конца. Почему этот образ? Сейчас нет времени думать почему. Соединяем артериальную линию. Мартин готовы? Готов, профессор? Машина включена. Жужжание насоса влилось в симфонию других звуков. Сердце начало опадать от того, что кровь теперь поступала в оксигенаторы. Все в порядке, Мартин? Да, профессор, ток полный. Хорошо. Затягиваю петли на полых венах. Он посмотрел на анестезиолога. Стоп, вентиляция. Шум респиратора стих. Лежкие перестали вздыматься, и сердце, освобожденное от крови, В раскрытой грудной клетке показалось вдруг маленьким и измученным. «Начинаем охлаждение. Доведите до 28 «Охлаждение начато», — сказал техник. Холодная вода пошла по радиатору. Ритм сердца замедлился. Все шло хорошо. Аппарат выполнял свою работу за сердце и за легкие. Охлаждение защищало сердце, мозг. И остальные жизненно важные органы от кислородного голодания. Дополнительная подстраховка. Теперь предстояло открыть правый желудочек и найти отверстие. Скальпель. Аккуратный надрез, не больше дюйма между двумя ветвями правой коронарной артерии, пересекающей переднюю стенку желудочка, и параллельно им. Нижний отсос. Питер ввел наконечник отсоса в разрез и освободил камеру желудочка от все еще сочившейся крови. он видел теперь внутреннее желудочка, стенки которого были раздвинуты по линии разреза двумя ретракторами. Куда вы к черту светите? Ничего не видно. Вновь раздражение поднялось в нем, как вода в колодце. Нет, надо держать себя в руках. Анестезиолог поправил верхний свет. «Так, лучше? Неужели вы не видите, что свет падает мне в затылок?» Он уже не говорила почти кричал. «А так?» — негромко спросил Том Мортон Браун. «Нет, но Бога ради, оставьте как есть». Дион хоть и слышал, как анестезиолог дважды резко втянул воздух носом, но тут же забыл об этом. Он отгибал одну из створок, трехстворчатого клапана, соединяющего правое предсердие и желудочек. «Вот оно», — произнес Питер. Дион невнятно хмыкнул. Типичный дефект в перепончатой области межжелудочковой перегородки, правда, находящийся ниже, чем обычно, захватил мышечную часть перегородки рядом с трехстворчатым клапаном. Петельный ретрактор, малый. Рука сестры уже протягивала ему инструмент. Э, с ручкой подлиннее, нет? Нет, сэр, у нас только такой. Его губы под маской сжались. Держи питер, поднимай, чтобы мне был виден нижний край отверстия. В желудочек хлынула кровь, мешая смотреть. Не так сильно, питер, ты открываешь клапан аорты. Питер слегка отпустил при трактор. Булькнуло сос и кровь исчезла. Аортальный зажим. Он наложит зажим на аорту прямо над клапаном. Это остановит просачивание крови через клапан и прекратит ее подачу с коронарной артерии. Сердечная мышца расслабится, биение сердца замедлится и, наконец, прекратится совсем. Еще зажим, скомандовал он стезиолог отметит когда сердечная мышца останется без кислорода и будет каждые пять минут напоминать если это затянется может начаться мертвение мышц сердца где он видел как замедляется биение его тренированный слух будет регистрировать частоту и интенсивность биения независимо от сознания. Любое изменение сразу же воспримется мозгом, как сигнал тревоги. Теперь он ясно видел края отверстия. Слишком велико, чтобы просто стянуть их и наложить шов. Придется ставить заплату. Сестра уже вложила иглодержатель в его протянутую руку. Она продолжала держать вторую иглу на другом конце нити, чтобы нить не зацепилась за что-нибудь. Бип-бип-бип сигналил монитор. Питер прихватывал каждый стежок маленьким артериальным зажимом. Четыре стежка по периметру сечения клапана аорты. Аккуратней, не задень створки, не то клапан будет протекать. Бип, бип, бип. Зажим стоит 7 минут. Не тяните так ретратор. Эй, вы! Он покосился на Каррера. Это сердце, не забывайте, а не желудок. И тут же повернулся к аппарату. «Усильте отсос, Мартин! Черт побери! За кровью ведь ничего не видно!» Он накладывал теперь шов на мышечной перегородке возле круговой мышцы трехстворчатого клапана. Биение прекратилось. Невидимый колокол тревоги ударил в мозгу, и он уставился на вялый неподвижный комочек в грудной клетке. «Отпустите!» Свой ретрактор заорал на француза. Почему прекратилось биение? Из-за отсутствия кислорода или последний стежок что-то повредил? Дион смотрел на сердце, мозг лихорадочно перебирал тысячи возможностей. Снять стежок, убрать аортальный зажим и поднять температуру сердца или продолжать? «Фибрилляция желудочков», — произнес Мортон Браун, — глядя на него поверх простынь. «Ты слишком охлаждаешь!» Взорвался Диом, хотя и знал, что причина не в этом, так как Рос уже минимум 10 минут не поступала в сердечную мышцу. Спокойно одернул он себя. «Все будет хорошо! Вот видишь, все в порядке, ведь так? Все в полном порядке, успокойся и продолжай». Он взял иглодержатель и закончил стежки вокруг дефекта. Тефлон и анестезиологу, снимаю зажим с аорты. «Двенадцать минут», — напряженно сказал анестезиолог Мортон Браун. Сердце поднялось, наполнилось. Фибрилляция стала заметнее. Дион вырезал пластмассовую заплату по размеру и очертаниям отверстия. Затем по очереди провел сквозь нее все нити, и пока Питер натягивал эту паутину, наложил ее на отверстие между камерами сердца так аккуратно и крепко, точно новую заплатку на старые брюки. «Согревайте», — скомандовал он. «Согреваю», — точность ответил техник. Дион завязал нити достаточно туго, чтобы заплата сидела плотно, и в то же время постарался не перетянуть, чтобы они не сорвались и не лопнули. По три узла на каждую. Дион зашил разрез, накладывая стежки с особым вниманием, чтобы замаскировать и унять дрожь в пальцах. Температура сердца. Мортон Браун посмотрел на свои приборы. «Нормальное». «Что значит нормальное?» — прикрикнул на него Дион. Анестезиолог снисходительно и терпеливо вздохнул. «Тридцать семь!» по 100-градусной шкале, назвать ей по Фаренгейту, где он пропустил дерзость мимо шей Разрез был закрыт, и фибрилляция усилилась, но нормальный сердечный ритм не восстанавливался сам собой, как иногда бывает. Придется включить дефибриллятор, да электроды. Они тотчас оказались в его руках, И анестезиолог подключил провода. 30 ватт хватит», — спросил он. «Начнем с тридцати». Дион подвел один электрод под сердце, а другой поместил перед правым желудочком, зажав сердце между двумя металлическими пластинками. «Давай, Том». «Готово», — сказал Том. Тело девочки дернулось, сердце вздрогнуло и на миг замерло, словно в неуверенности. Затем сократилось. «Бип!» и снова «Бип!». Все глаза обратились на осциллограф, намеряющий по его экрану зигзаги. «Бип! Бип! Бип!» А ухо Диона уже уловило самое страшное — слишком медленно. Он посмотрел на сердце и увидел стремительное сокращение предсердий и медленное ритмичное желудочкость. «Том, интервал процесса возбуждения постоянный?» «Не уверен, но так замерил версию», — приказал Дион. Мортон Браун повернул выключатель, и из прибора поползла бумажная лента, на которой перо самописца повторяло зигзаги, прочерчивающие экран. Он оторвал кусок и стал изучать. «Нет, полное несоотношение предсердия желудочка». Это подтверждало то, что Дион уже и сам знал, но ему так хотелось надеяться. Полная блокада сердечной мышцы. Желудочки перестали реагировать на импульсы предсердий, сокращались в своем ритме, словно два упрямых музыканта играли дуэт, каждый в своем темпе, не считаясь другим. Соотношение? Анестезиолог сосчитал фазы на экране осциллографа. 45. И он посмотрел на экран, сам не знаю зачем. Полная блокада сердечной мышцы. Значит, этим стежком он все-таки задел нервный пучок. Почему он не убрал его? Решил рискнуть. Идиот, это больной рискует, а не врач. Но быть этого не может, он ведь так осторожен. Не мог же он задеть оба пучка. Медленные настойчивые бип-бип монитора словно становились громче, пронзительнее, не давали думать. Надо что-то делать. Но ничего не шло в голову. Он сумел починить разбитое сердце Мариэт, но подверг ее еще более грозной опасности. Блокада сердечной мышцы могла завершиться внезапной смертью. У него было такое чувство, словно ребенок дал ему любимую игрушку, а он неловко уронил ее, и она разбилась на мелкие кусочки. «Может быть, вскрыть сердце, убрать заплату и проделать все заново? Но где гарантия, что он не сделает еще хуже? Может быть, просто снять ее, оставить отверстие открытым?» «Дайте скальпель», — сказал он сестре. Но, взяв скальпель, он заколебался. «Подумай», — приказал он себе, — «не поддавайся панике, не принимай поспешных и неумных решений. Положись на свой опыт». «Где выход?» «Подожди, посмотри, а девочку пока подключи к водителю ритма». «Сестра, электроды водителя ритма. Постоянные, временные?» «Давайте возьмем...» Он задумался... Временные. Он начал сшивать маленькие электроды на переднюю стенку правого желудочка. Руки у него дрожали, и он с трудом заставлял их подчиняться. Питер прижимал первый электрод пинцетом к сердцу, пока он завязывал шелк. Шелк провязался сквозь мышцы. — Да держите же эту чертову штуку! — прошепел Дион сквозь стиснутые зубы. «Смотрите, что я из-за вас натворил!» Он повернулся к Карреру. «Доктор, будьте любезны, поддержите пинцет, раз доктору Мурхеду это так трудно!» Он знал, что ведет себя нелепо и недостойно, но ничего поделать с собой не мог. Его уверенность, что операции не удалась, что он все испортил, словно зловонная черная волна разлилась по операционной, грозя затопить их всех. Питер был взволнован и растерян. Француз стоял как манекен, не решаясь взять пинцет. Операционная сестра одна из лучших так неловко подала ему иглодержатель, что чуть не уронила. Он обругал ее, и все сестры застыли в ужасе. Техники у аппарата в сердце легкие смотрели на него точно парализованные. Все шло к черту. Он потеряет эту девочку. Сорок. Объявил безжалостный голос анестезиолога 42 44 45 42 дион еле удержался заткнитесь я и сам слышу снова испуганное молчание он подсоединил клеммы электродов к длинному шнуру и другой конец протянул анестезиологу подключите поставьте водитель на 1.20 Предсердия все еще бешено работали, будто решили во что бы то ни стало передать свой импульс вялым желудочком. Ничего, бип, бип, слишком медленно. Готово, Том. всегда в монитора не изменился. Водитель включен, волную спросил Дио. — Включен? — сказал Мортон Браун. Он был единственным, кого словно не касалось. Лихорадочное напряжение этих последних 15 минут. Тогда прибавь мощности на стимулятор. Даю 1, 1,5, 2, 2,5. Наконец, отозвавшись на электрический импульс водителя ритма, сердце резко повысило число сокращений с 45 до 120 в минуту. Хорошо, оставь так где он почувствовал, что силы покидают его. Тем не менее он закончил операцию, как требовал долг. Отключил аппарат сердца легкие, проверил функционирование сердечной мышцы, распорядился несколько раз проверить давление, извлек катетеры из вен и аорты, зашил разрезы, вшил дренажные трубки в перикард и средостениях. Все это он проделал почти машинально. Руки обрели обычную сноровку, но это не доставило ему ни радости, ни удовлетворения. Память, точное клеймо, которое уже не вывести, точно рубец, который остается навсегда, каким бы толстым слоем ни наросла на нем здоровая кожа, жгло то мгновение чисто физической муки, когда он стоял над девочкой был не в состоянии решить, Что делать, чтобы спасти ей жизнь? он оставил Питера и молодого француза заканчивать, снял халат и вышел в коридор, машинально сдернул маску, потом шапочку и швырнул их в корзинку. Он зашел в ординаторскую. Там в одиночестве сидел Гвидо Перино. Часы на стене показывали без четверти два. Наверное, Робби давно кончил и уехал. Дион вспомнил о свидании, назначенном Натри. Но уехать из больницы, не посмотрев еще раз девочку, он не мог. Он предпочел бы не встречаться сегодня с Триж. В нем все словно онемело. Еще люди, еще эмоции, даже мысль об этом давила свинцовой тяжестью. Он налил себе кофе, кофе был холодный. На столе стояла тарелка с бутербродами. Пора было что-нибудь съесть, но ему не хотелось. Он кивнул к виду, заметил с каким любопытством посмотрел на него молодой человек и вышел в коридор, намереваясь вернуться в операционную и проследить за тем, как они закроют грудину. Из дверей кабинета выдвинула сестра. Профессор, окликнула она. Он обернулся, недоуменно сдвинул брови. «Я говорил о щетках с директором». «О таких щетках?» Он не сразу понял, о чем шла речь. «Ах, да!» Он сказал, что ничего нельзя сделать. Дирекция приобрела их, потому что они самые дешевые. Старая история. В нем проснулось утреннее раздражение. Дирекции следовало бы узнать мнение врачей, которым приходится пользоваться этой дрянью. Я совершенно с вами согласна, профессор. Но боюсь, нам придется ими пользоваться и дальше. Они заказали 40 тысяч. 40 тысяч? «Вы шутите!» — он расхохотался. «Предположим, что в среднем вы будете стерилизовать их в автоклаве 20 раз. Такая дрянь больше не выдержит. Но даже в этом случае хватит на восемьсот тысяч раз. Мы будем обдирать ими кожу еще и в следующем веке». Он продолжал хохотать. «Все было так печально, что оставалось только смеяться. Смех — единственная панацея», — подумал он. «Ну, во всяком случае, благодарю вас, сестра», — сказал он. Питер вышел из операционной вместе со стажером. Они кончили, и скоро Мариэт отвезут в послеоперационную палату. где он покинул больницу в половине третьего. Полтора часа просидел он в послеоперационной у кроватки Мариэт и безмолвно молился, чтобы заработал ее собственный водитель Ритма. Она проснулась и попыталась улыбнуться ему. Циркуляция у нее была хорошая, и дренаж оставался почти сухим. Он несколько раз отключил водитель, но блокада по-прежнему была полной. Хуже того, когда он в последний раз отключил водитель, желудочки замерли. Он заметил, что девочка болезненно напоморщилась, и понял, что ее мозгу не хватает крови. Он поспешно включил водитель ритма. Теперь ее жизнь висела на проводках-волосках, подключенных к ее сердцу. Оставалось только надеяться, что электроды удержатся на месте и проводки не оборвутся. Вокруг пучка, возможно, образовался отек, и это усугубляет положение. Можно лишь надеяться, что это пройдет. Он распорядился приготовить еще один водитель ритма, на случай, если тот который ведет сердце девочки, вдруг выйдет из строя. Больше он ничего не мог для нее сделать. Дион сел в машину, внутри она была раскалена. Он опустил все стекла, но это не помогло. Он сидел в жаркой машине, тупо уставившись на плюс зажигания. Может быть, отменить все, что назначено на сегодня? Ведь он ни на чем не сумеет сосредоточиться, раз... Все его мысли заняты больной. Поехать пораньше домой? Или лучше уехать на взморье, подальше от всего, что требует долг? Или отправиться в порт и бродить там, среди железнодорожных составов, глядя на громады грузовых судов с названиями экзотических портов на корме, и следить, как тонкокрылые чайки пикируют вниз и ссорятся из-за отбросов плавающих на шелковисто-зеленой глади воды? Тяжело вздохнув, он повернул ключ и задним ходом выехал со стоянки. Заманчиво, но невозможно. Он свернул в ворота медицинского колледжа. Его место на стоянке оказалось занято. На автомобиле номерной знак управления провинции. Вне себя от бешенства он готов был врезаться в эту машину, чтобы в тот безумный миг когда заскрежещет металл и зазвенит разбитое стекло, найти освобождение от всего, что его терзало. Но только глубоко вздохнул и проехал мимо. Когда он нашел свободное место, подъехала еще одна машина с таким же номерным знаком. Шофер вылез, взял с заднего сиденья один-единственный в штативе капилляр с кровью и скрылся в здании, где находилась лаборатория определения группы крови. «Невероятно», — подумал Дион, — «такого рода вещи случаются здесь просто раз на дню, если бы они отказались от одной машины и потратили лишние четверть цента на щетку для мытья». «А, к черту все это!» Он поднялся по лестнице и вошел в отделанный панелями свой кабинет с книжными шкафами вдоль стены, и маской африканского колдуна между окон. Напротив письменного стола висел портрет Элизабет. Они заказали его вскоре после свадьбы, и художник запечатлел выражение дерзкой веселости на ее лице. «Это выражение исчезло», — подумал Дион. «Ну что ж, ничто не вечно». Он опустился в кресло, за столом чуть тяжелее, чем обычно, и тут вошла секретарша, неизменным блокнотом. Увидев выражение его лица, она вдруг замялась. «Добрый день, профессор. Как прошла операция?» «Здравствуйте, Дженни». Он поморщился. «Блокада сердца». «Господи!» Она смущенно отвела глаза и тихо спросила. «Подать вам чаю?» «Нет, спасибо. Кто-нибудь звонил?» «Профессор Дэвидс просил позвонить, если сможете. Соедините меня с ним, пожалуйста». Он сказал, что будет до часу дня, профессор, а потом только после половины шестого. Хорошо, я позвоню из дома. Что еще? Несколько писем. Ничего срочного. Из бюро путешествий прислали маршрут вашей поездки по Австралии. Все? В три часа вы назначили прийти миссис Сидари? Она посмотрела на часы. В вашем распоряжении... «Еще есть 15 минут. Я помню. Это все, профессор. Благодарю вас». Дженни включила кондиционер, но Диону по-прежнему было жарко. Он повернул ручку до отказа и вернулся на свое место. триж Сколько лет прошло? Какая она теперь?» Он получил диплом в 1953 и с тех пор они не виделись. «Помнит ли он хотя бы...» Какой она была? Удивительные густые, медно-рыжие волосы и свободная легкая походка. Но вот глаза у нее голубые или серые, а черты лица. Голос он слышал вчера по телефону, низкий, ниже, чем у большинства женщин, почти хриплый. Ну, а еще? Больше ничего. Память вечная предательницы. Веришь, что никогда не забудешь и забываешь. Сидара. Что это за фамилия? Каррер француз. А Сидара? Может быть, испанец? Они ведь, кажется, не дают женщинам воли и держат их чуть ли не в заперти. Триш с ее необузданной любовью к свободе. Неужели она нашла удовлетворение в кухне, детях, церкви и обществе дуэньи? Он почти ничего не знал об Испании, хотя они с Элизабет были там. И тут он понял, почему утром во время операции ему вдруг вспомнился бой быков в жарком Мадриде. Все время, пока они жили там, в Испании, он надеялся и ждал. Однажды он увидел вдалеке женщину с пышными темными волосами и кошачьей походкой. Наспех, придумав какой-то предлог, он оставил Элизабет, и догнал эту женщину. Оказалось, что никогда ее прежде не видел. Он решительно взялся за лежавшие перед ним бумаги. Дженни, как всегда, тихо и словно виновата, постучала в дверь. «Простите, профессор, миссис Сидара, могу я пригласить? Пожалуйста». Вставая за столом, поправил галстук и пригладил волосы ладонью. Дженни отступила, пропуская вперед, темноволосую женщину с маленьким мальчиком, которого та вела за руку, где он, улыбаясь, двинулся навстречу. Лицо было чужое и в то же время такое же знакомое, как его собственное. Но после первого внимательного взгляда он рассматривал уже не ее, а мальчика. Косой разрез глаз, редкие волосы, голова приплюснутая и маленькая, язык с трудом умещается во рту. Синдром Дауна. Дион сумел совладать с собой, и лицо его не выразило ни удивления, ни сочувствия. Он как будто ничего не заметил. «Триш», — сказал он, — «как я рад тебя видеть. Ну садись же». Он подвинул стул ребенку, который смотрел на него раскосами, ничего не выражающими глазами. Триш подхватила мальчика и посадила на стул. Тот продолжал смотреть на Диона. Дион сел в кресло. «Как хорошо, что их разделяет стол. Твой звонок был полной неожиданностью и очень приятный». Триш посмотрела на него серьезным прямым взглядом, который Дион тут же вспомнил, и давно, как он думал, зажившая рана запылала, напомнив о прошлом. «Очень любезно, с твоей стороны, что ты принял нас так быстро. Какие пустяки!» Он тут же пожарел о своих словах, но она как будто не обратила на них внимания. Она смотрела на мальчика. «Это Джованни», — сказала она, — «мой сын». «Господи, бедная Триш». А она продолжала спокойным голосом. «Как видишь, синдром Дауна. Но у него еще и порог сердца. Вот почему я приехала к тебе». он пристально посмотрел на мальчика. Да, синеватые губы и кончики пальцев. Ему стало досадно, что не заметил этих симптомов, сосредоточившись на очевидном. Она вжидающе смотрела на него. «Ты можешь помочь Джованни?» Он кашлянул, прикрыв рот рукой. «Посмотрим», — уклончиво ответил он. «Скажи-ка, его обследовали? Я имею в виду сердце. Какой-нибудь кардиолог его смотрел?» «Ну, конечно, в Италии его обследовали». «В Италии?» «Да, я теперь там живу, под Неаполем». «А не в Испании?» «Я действительно жила в Испании, а потом уехала в Италию». «А твой муж? Он переехал с вами?» «Мой муж умер», — сухо сказала она. Он растерялся, потом придал лицу положенное выражение сочувствия, тщетно подыскивая подходящие слова Но она нетерпеливо передернула плечами, словно отстраняя что-то ненужное. Это движение он тоже выполнил. «Важно одно, можешь ли ты что-нибудь сделать для Джованни?» «Не будем забегать вперед. Что сказали врачи в Италии?» «Они нашли у него тетраду «Фалло».» «Ах, так? Вполне возможно». Это часто встречается у детей с синдромом Дауна. Они мне так и сказали. «Почему ты привезла его сюда, Триш? В Европе много хороших кардиологических больниц. Пока он был маленький, они не брались оперировать из-за возраста. А теперь советуют вообще отказаться от операции. Они говорят, что стать нормальным он не может, и лучше дать ему умереть. Поэтому я привезла его к тебе». Она смотрела на него прямо и открыто. И он понял. Внимание ее отвлек мальчик. Он сполз со стула и, с разболтанной походкой, направился к маске за плечом Диона, с которой не спускал глаз все время, пока не разговаривали. Он потрогал маску и с восторженной улыбкой повернулся к матери. «Джованни», — сказала она, — предостерегающий. Мальчик тут же отдернул руку, но сияющая улыбка не сходила с его лица. «Не беспокойся», — вмешался Дион. «Ей ничего не сделается». Она снова повернулась к нему. «Так ты прооперируешь его?» «Посмотрим», — повторил он. Он был в полной растерянности. Подобное решение было нелегко принять, и особенно теперь, Когда-то он любил ее, и так ли уж совсем угасла эта любовь? Когда-то он оставил ее без помощи. Оставит ли он ее без помощи сейчас? Их ребенок, ребенок которого он вынудил ее уничтожить, родился бы нормальным? Почти наверняка да. Ты захватил с собой анализы? Рентгеновские снимки, электрокардиограммы и все прочее? Нет, к сожалению, нет. Ответила она расстроенно. «Неважно. В любом случае пришлось бы проделать все заново». Он нажал на клавишу селектора, и сразу раздался голос Дженни. «Соедините меня, пожалуйста, с кардиологической клиникой». Он снова наклонился к Триш, упершись локтем в стол. «Нельзя сказать, можно ли сделать что-нибудь для Джованни, пока не ясна картина в целом. Мне сказали, что это тетрада». Быстро повторила она. «Возможно, но надо знать, наверное. Видишь ли, существуют и другие врожденные дефекты сердца». раздался зуммер селектора. Кардиологическая клиника объявила Дженни. Доктор Схуман. «Извините», — сказал Дион, прикрывая трубку рукой. «Иоганн? Это Дион. Когда бы ты мог осмотреть мальчика пяти лет, указание на тетраду «Фалло». Несколько секунд он молча слушал, затем сказал, «Сначала осмотрим его, а уж тогда будем решать, есть ли нужда в катетеризации». Триш поднялась и начала разглядывать картины и диплома на стенах. При этих словах она обернулась и в посмотрела на него. «Прекрасно. Я спрошу матери». Он опять прикрыл трубку рукой. «Сегодня в 4 тебе удобно?» Она благодарно кивнула, и он сказал в трубку. «Мальчика зовут джованни Сидаре». «Да, итальянец, и, пожалуйста, не заставляй ждать в коридоре». «Спасибо, Йоганн». Триш стояла у портрета Элизабет. Не оборачиваясь, она сказала. «Спасибо, Дион. Это твоя жена?» «Да». «Что еще он мог ответить?» «Красивая». «Портрет написан очень давно, но она по-прежнему красивая». Триш снова села, мальчик ходил за ней по комнате и теперь шаркой направился к своему стулу. Он забрался на сиденье и замер, глядя в пространство. Ноги его не доставали до пола и чуть покачивались. «Когда кардиологи разберутся, что и как, продолжим этот разговор», — сказал Дион. Он посмотрел на часы. «У тебя еще есть чем заняться до четырех?» «Сейчас только четверть четвертого. Ты на машине?» Она тряхнула головой. Волосы теперь были коротко острижены, но движение осталось тем же, как в то время, когда они тяжелыми прядями не спадали на плечи. У Диона защемило сердце. «Подожди-ка», — сказал он, — «давай выпьем чаю, а потом я тебя отвезу в клинику». Она выпрямилась на стуле, «Нет, с какой стати? Я и так отняла у тебя». «Никто ни у кого ничего не отнимает», — твердо сказал он. «Джованни любит лимонад?» «Это очень мило с твоей стороны, но право не стоит. Я прошу». Она поглядела на него, слегка улыбнулась и откинулась на спинку стула. Он нажал на кнопку и попросил Дженни подать чаю. Триша ввела взглядом комнату. «Ты прославился? Твою фамилию нет-нет, да упоминают даже итальянские газеты». От жизни я ждал не совсем этого, сказал он. Жизнь редко оправдывает наши ожидания. Но тут есть свои положительные стороны. И вероятно. Он откинулся в кресле. А ты расскажи мне о себе, обо всем, что с тобой было. Сначала из нее приходилось вытягивать чуть ли не каждое слово. Она начинала фразу и не кончала, как будто не умея выразить свои мысли. Но затем разговорилась. Ее лицо и голос оживились, и он то и дело узнавал былые манеры, привычку взмахивать открытой ладонью, страдальческий изгиб губ в печальной улыбке, движение головы. Все это воскрешало прежнюю Триш, ту Триш, которую он когда-то любил. Она рассказывала, а он, не таясь, разглядывал ее и оценивал, как обошлось с ней время. Она была на два года моложе его, «Стало быть, ей теперь 43. На вид ей нельзя было дать столько, и дело вовсе не в том, что она следит за собой», — подумал он. «В ней сохранилась та жизненная сила, что не подвластна возрасту». В свое время он создал себе этот образ. Триш в своей студии-мансарде, где-то в Испании, пишет картины, не меняясь, ни старея, ни на ее не поступая свободой, которую обрела. Этот образ он творил, И лелеял много лет. И теперь нелепо, по-детски обрадовался, что во многом не ошибся. Первые полгода после приезда в Испанию она жила в Барселоне, но затем оказалось, что оставаться там ей не непосредством. Она перебралась в Малагу. Там она и познакомилась с Робертом. Он американец. Писал книгу об американских эмигрантах. Она жизнь зарабатывала мелкой журналистской работой. «Роберт», — повторил он «Да», — кивнула она, но сделала вид, будто не заметила его немого вопроса. «В общей сложности я прожила в Испании три года, а потом уехала в Италию, в Рим. Но где он все еще думал об этом американце? Любовник? Конечно, тут не могло быть сомнений». «А чем ты занималась?» — спросил он с рассчитанной небрежностью, главным образом живописью. Она сказала это безразличным тоном, Но, быть может, она что-то скрывала. Да, конечно. А кроме живописи? Как ни странно, давала уроки английского языка. Среди ее учеников в Риме был мелкий неаполитанский предприниматель Рикардо Сидаро. Он получил назначение в консультативную миссию ООН по вопросам экономики и хотел потренироваться в английском. Он ей понравился, несмотря на разницу в возрасте, ему перевалило за 45. У него было несколько небольших фабрик, но он весело признался, что ничего не смыслит в экономике. С он держался очень вежливо, был предупредителен и корректен. Она давала ему уроки полгода по три раза в неделю, и за все это время он ни разу даже не взял ее за руку. Однажды, придя на урок, он застал ее в слезах над письмом. «От Робе», — пояснила она Диону. «От американца?» «Да». А почему-то плакала. «Неважно, я ведь рассказываю про Рикардо». Рикардо сидел неловко выпрямившись на жестком стуле в ее маленькой римской квартире и говорил, говорил. Впервые за все время их знакомства он впустил ее в свой душевный мир. Он рассказал ей про свою жену. Она умерла, покончила с собой, когда молодой немец-механик, который обслуживал ее машину, из которой она в конце концов бежала, бросил ее. Она закрылась в этом самом автомобиле и отравилась выхлопными газами. Детей в них не было. Они с Триж разговаривали до самых сумерек, а потом пошли бродить по городу. Был летний вечер, по-грозовому жаркий и душный, на улицах было полно народу, но они шли, никого не замечая вокруг. «Ты э, рассказала ему и обо мне?» — спросил Дион. «Да». Дион задумчиво потер подбородок. «Странно», — сказала она, — «мы встречались три раза в неделю и вели долгие разговоры, но по-настоящему не говорили никогда». А теперь они говорили без умолку и были не в силах расстаться. Пять дней они провели вместе в Риме, затем уехали в Неаполь и поженились. Они были счастливы, Рикардо был нежным и терпеливым. Он обладал даром чуткости. Благодаря ему я вернулась к живописи». Он устраивал выставки выставке ее картин в Риме, а потом и в других городах. Он очень гордился всем, что она делала. Единственной тенью омрачавшей их жизнь было то, что она как будто не могла иметь детей. Но потом, когда ей исполнилось 38, она забеременела. Рикардо был вне себя от восторга. А 9 месяцев спустя она стала вдовой и матерью неполноценного ребенка. Он погиб в автомобильной катастрофе за две недели до того, как родился Джованни. Какая трагедия. Да, она смотрела куда-то мимо него. Первые дни мне хотелось одного — умереть. Но я носила под сердцем его ребенка, и потому должна была терпеть и жить. но а потом родился Джованни. Я ничего не знала. А потом пришли врачи и сказали, что Джованни родился с синдромом Гауна. Они советовали не брать его домой. Они сказали, что было бы ошибкой привязаться к нему. Он будет только бременем, и меня ждут одни страдания. Словно можно было еще что-то добавить к моим страданиям. «Дион, ребенка начинаешь любить не после того, как он родится. Его любишь с той минуты, когда узнаешь, что он будет. Мой ребенок особенный. Я приняла Джованни таким, каков он есть. Так вот, я должна сделать все, чтобы в пределах его возможности он жил полной жизнью». Она замолчала. Все? Сказать, что им пора? Зажужжал селектор, и он с облегчением нажал на клавишу. Да? Извините, что помешало, профессор, сказала Дженни. Звонит ваша жена.